Часть вторая. Моменты, которые остаются. Укрепляющая мудрость. Если вас подвергают нападкам и стараются уязвить насмешками, оскорблениями, клеветой, не показывайте, что вас задели за живое, ранили в больное место, не доставляйте врагам радость, не обнаруживайте свое слабое место, в него потом и будут наносить удары, не смущайте своих сторонников слабостью. Сильному охотнее оказывают поддержку и остаются с ним. Это мудрость древнего Китая. Однажды враг пустил стрелу из лука в храброго полководца и попал прямо в грудь. Злобно захохотал враг. Его дружки тоже обрадовались. Сначала. Потому что отважный полководец схватился не за грудь, а за пятку. Все поняли, что ничего особенного не случилось. Расстояние было большим, и злодеи, ничего не увидев сумятицы, разочарованно отступили. А полководец, слабый и бледный, доехал до своего шатра и упал. Лекари бросились на помощь, перевязали рану. Потом храбрый воин встал и обошел весь лагерь, показывая, что с ним все нормально. Хотя это было далеко не так. Соратники успокоились и воодушевились, а предатели побоялись предать. И полководец выиграл сражение. Во время злых нападок, когда стараются вас ранить своими словами или деяниями, не показывайте, что враги попали в цель, потому что в это место и дальше будут наносить удары. По нему и будут бить. Это укрепляющая мудрость. Никогда не подавайте виду, что в вас попали издевкой или клеветой. Наберитесь силы терпения, тогда сможете победить как тысячи лет назад поступил великий человек, который знал толк в борьбе и в победе.